Осознаешь ли ты, как это удивительно, что Бог тебя создал? Да. Только какое я, собственно, чудо? Во мне нет ничего чудесного. Ну, разве что вот эти завитушки возле ушей. Тут мама Эмилия снова залилась краской. Ей казалось, что когда Лина говорит такие глупости, весь хутор опозорен. И она почувствовала себя еще более несчастной. Ой, Смех послышался из угла, где сидел Ими. Разве можно смеяться во время проповеди? Ой, Бедная мама Эмиля. Она сидела, сгорая от стыда. И успокоилась лишь тогда, когда опрос наконец кончился, и можно было подавать угощение. Мама Емилия приготовила ровно столько блюд, сколько обычно готовила, когда звала гостей. Хотя папа Емилия и пытался ее остановить. Альма, здесь главные разговоры о Библии, а ты лезешь со своими мясными тефтелями и творожными пышками. Ай, всему свое время. И разговорам о Библии, и пышкам И вот настало время творожных пышек. Их ели и похваливали все, кто пришел на хутор слушать проповедь. Имель тоже съел целую гору пышек, макая их варенье. А как только он с ними справился, мама его попросила: Эмиль. Да. Вы добрый, сходи за при кур в курятник. Угу. Весь день куры свободно ходили по двору, но вечером их надо было запирать от лисы, которая в темноте прокрадывалась на хутор. Сумерки уже сгустились, шел дождь. Но Эмиль подумал, что приятно глотнуть свежего воздуха после этой духоты чада. лышек и нескончаемых разговоров и выбежал из дома оказалось, что почти все куры уже сидят на насесте, только хромая Лота и еще несколько ее взбалмошных подруг бродят, несмотря на непогоду под Но Наимиль тут же загнал в курятник и закрыл дверь на защелку. Вот так. Пусть теперь приходит лиса, если ей охота. Напротив курятника был хлев И Эмиль, раз уж он здесь оказался, заглянул на минутку к свинушку и пообещал принести ему на ужин остатки угощения Ох, свинушок! Видел бы ты, какие угости глаза завидущие. А на тарелках всегда много чего остается Попозже я к тебе еще забегу. Эмиль? Хлев тоже запер на защёлку. За хлевом находилось отхожее место. Так в давние времена именовали то, что теперь все зовут туалетом. Это название тебе наверняка покажется смешным, но слышал бы ты, как называл эту дощатую постройку Альфред. Впрочем, меньше всего я хочу учить тебя грубостям. К слову сказать, Как раз на хуторе Катхульд это место именовалось весьма деликатно. Домик Трисы. Триса было имя плотника, который и поставил этот маленький домик по заказу прадеда Эмиля. Итак, Эмиль запер на защелку дверь курятника, потом тоже на защёлку хлев и по рассеянности, а может быть, от избытка усердия Задвинул задвижку на двери домика Трисы. Конечно, сделал он это механически, не думая, хотя вполне мог бы сообразить, что раз задвижка на двери домика Трисы отодвинута, значит, внутри кто-то есть. Но повторяю, Тогда имилю это в голову не пришло. И он в припрыжку побежал по двору, распевая во все горло. Вот я заперзать запер всё, что только можно запереть. Тэ-тэ-тэ. Заперзать запер всё. А в домике Трисы как раз в это время находился папа Эмиля. Он услышал пение сына и тут же толкнул дверь. Но дверь не отворилось. Имиль, однако, Эмиль его крика не расслышал. Во-первых, он успел уже далеко ускакать, а во-вторых, сам орал во все горло. "Вот я заоберзать всё, что только можно запереть, Та -та -та. Бедный, бедный папа. Он так расфверепел, что даже в груди у него заклокотало. Из всех проделок Эмиля это, пожалуй, Была самая ужасная. А пока бешеный забарабанил кулаками в дверь, потом с силой навалился на нее плечом. Да что толку? В отчаянии повернулся он к запертой двери спиной и стал легать ее ногами. Никакого результата. Зато он сильно отбил себе пятки. А поимеля все больше приходил в ярость. Да. Этот плотник тряси хорошо знал свое дело. выбрал для двери самые толстые доски. А как плотно пригнал ее к косяку. Эта злополучное дверь даже не шелохнулась. Разнести бы в щепы всю эту проклятую постройку. В бешенстве он принялся выворачивать карманы, надеясь найти там складной нож. Он хотел прорезать щель в двери и лезвием отодвинуть задвижку. Но тут он вспомнил, что ножик лежит в кармане его рабочих брюк. А сегодня он надел воскресные. Положение становилось безвыходным. Некоторое время папа Емиля стоял неподвижно, тупо уставившись в дверь и лишь шипел от злости. Нет-нет, он не ругался. Он терпеть не мог разные бранные слова. Но стоял и шипел он, как змея, довольно долго. И все думал об Миля: и о злосчастном плотнике. Что уже тут тришка достроил, даже не догадался прорубить в домике нормального окошка, а сделал что-то вроде слухового окна над дверью. Да чего же оно мало. Папа Эмиля сердито уставился на окошко. Несколько раз, что было силы, стукнул в дверь и в полном отчаянии сел. Ему ничего не оставалось, как ждать. В домике Триса было целых три сидячих места, и на одной из них папа Эмиля и сел. Он сидел, скрежетал зубами и в бешенстве ждал, что кто-нибудь в конце концов сюда придёт. Пустьт грех. Ну, убью первого, кто сюда явится. Конечно, так думать было несправедливо и дурно. Но когда злишься, теряешь разум. В домике Триса было уже совсем темно, а папа и все сидел и ждал, но никто не приходил. Он слышал, как дождь стучит о крышу, и от этого звука ему стало еще печальней. Он распалялся все больше и больше. Ну почему я должен сидеть тут один в полной темноте, в то время как все остальные пируют за мой счет и веселятся в просторной светлой комнате? И все. Хватит! Больше я ждать не намерен. Мне нужно немедленно отсюда выбраться. Как угодно, но выбраться, хоть через слуховое окно или. Сейчас я лопну от злости. И папа вскочил на ноги. В домике Крисы стоял ящик со старыми газетами. Он пододвинул его к двери и встал на ним. К счастью, ящик оказался довольно большим, и папа имели смог дотянуться до слухового окна. Он без труда выбил раму со стеклом и высунув голову, стал звать на помощь. Но на его крик Никто не отозвался. Зато дождь, который лил как из ведра, силой забарабанил ему по затылку. Ручейки воды потекли за шиворот, и это было не очень-то приятно. Но теперь уже ничего не могло его остановить. Даже потом ему надо было немедленно отсюда выбраться. С большим трудом просунул он в слуховое окно сперва руки, потом плечи. И стал потихоньку лезть дальше, все больше высовываясь. Но когда он уже наполовину вылез наружу, он вдруг застрял. Застрял так, что ни туда, ни сюда. Он как бешеный размахивал руками и ногами, но с места не сдвинулся ни на дюйм. А только опрокинул ящик, на котором стоял, и повис бедняжка в воздухе. Как ты думаешь, что делает хозяин хутора, если он висит с непокрытой головой под проливным дождем? Он зовет на помощь? Нет, не зовет, потому что прекрасно знает Лёни бершцу. Представляю, что будет, если кто-нибудь увидит меня в таком положении. Это И стать посмешищем для всей Лениберги. А может и для всего молодого до конца своих дней. Нет. На помощь звать я не буду. Нет. Не буду. А тем временем Эмиль, который вернулся в дом в том прекрасном настроении, которое бывает, когда ты выполнил порученную тебе работу, просто из кожи вон лес, чтобы повеселить сестренку Иду. Ей наверняка очень скучно так долго сидеть тихо. не поиграть ли нам в прихожей с галошами? Эмиль повел ее в прихожую, где они развлекались сте что мерили по очереди все галоши. Галоши стояли в ряд вдоль стены, огромные и маленькие. И сестренка Ида визжала от восторга, когда Эмиль с важным видом расхаживал в галошах пастора и все повторял таким образом, и кроме того, точь-в-точь точь как пастор. В конце концов, галоши оказались разбросанными по всей прихожей. И Эмиль, любивший порядок, решил их сложить все вместе. Они сыды быстро справились, и посреди передней вмиг выросла огромная гора из голош. Но тут Эмиль вдруг вспомнил про свинушка, которому обещал принести на ужин объедки с праздничного стола. Он сбегал на кухню, свалил все, что там нашел в миску, и с миской в одной руке и фонарем в другой выскочил во двор. Дождь А прежнему лил как из ведра. Но он смело шел в темноте, чтобы порадовать своего поросёночка. И вот тут-то. О, я содрогаюсь, когда об этом думаю. Тут он увидел своего отца. И отец увидел его. Как это было страшно. Баба! Тикни быстро за Альфредом и вели ему взять с собой кило динамита! Я хочу, чтобы домик Трыся сравнялись с землей! Сейчас, сейчас. Имиль помчался за Альфредом, и Альфред прибежал, но не с динамитом, конечно. Дипаку да Эннил сказал это только в огне, а с пилой папу надо было выпилить. Другого способа освободить его не было. И пока Альфред пилил, Эмиль стоял на стремянке и в отчаянии держал над своим бедным папой зонтик, чтобы его не хлестал больше дождь. Ты, конечно, понимаешь, что минуты, которые Эмиль провел, стоя на стремянке, были не самых приятных в его жизни. потому что папа все время рассказывал, что он сделает с Эмилем, как только освободится. И папа даже ничуть не был благодарен Эмилю за то, что тот стоял теперь с зонтиком, прикрывая его от дождя. Альфред пилил так усердно, что опилки летели во все стороны. А Эмиль не зевал. В том мгновение, когда Альфред допилил до конца И папа и с грохотом свалился на землю. В то самое мгновение Эмиль отбросил зонтик и со всех ног понёсся в сарай. Бежать! Он влетел в него на секунду опередив своего папу и заперся на засов. Так что папе ничего другого не оставалось. Как снова ломиться в закрытую дверь. Эмиль. Эмиль. Эмиль, открой сейчас же дверь. Эмиль! Но долго это продолжаться не могло, потому что папе необходимо было успеть еще показаться гостям. Изменив своим правилам, он выкрикнул несколько бранных слов и сейчас. Но прежде чем появиться на людях, Ему надо было незаметно прокрасться в спальню и переодеться во все сухое. Где это ты так долго пропадал? А вот об этом мы потом поговорим. Что такое? Вечер на хуторе подходил к концу, и пришло время расходиться по домам. Но когда гости вышли в прихожую, То первое, что они увидели, была огромная гора голош, освещённая слабым светом керосиновой лампы. что это? Это дорогой работы Эмиля. Сразу видно. А потом каждому, в том числе и пастору с супругой, пришлось по очереди садиться на скамеечку и долго перебирать и мерить галоши. На это ушло ещё добрых два часа. А потом гости сухо поблагодарили хозяев, попрощались и исчезли в темноте и дожде. семьям они не смогли попрощаться, потому что он ведь сидел в сарае и пыхтя выстругивал своего 184 человечка.